33. Эмори в оцепенении идет к канатной дороге, пока мир движется мимо, не замечая ее. Ее мысли путаются. Единственное, в чем она отдает себе отчет, это глубокий стыд. Блокноты под ее кроватью полны вопросов, но среди них нет самых простых. Почему старейшины намного выше и стройнее их? Или почему всем жителям деревни присуща такая глубокая почтительность?» «Мы же созданы, чтобы обслуживать их», — догадывается Эмори. «Конечно, они хотели, чтобы мы были меньше ростом. Кому же понравится чувствовать себя ущербным на фоне собственного создания?» «Почему не емал Галаном?» — спрашивает она вслух. «Зачем она приводила нас в школу и притворялась, будто мы люди?» «Хочешь — верь, хочешь — не верь, но так она понимала доброту», — отвечает Тея. «Первые поколения твоего народа были неуклюжими и глупыми, их невозможно было перепутать с людьми, но когда мы застряли здесь надолго, Нияма начала возиться с вашей ДНК, вносить изменения, приближая вас к человеческим существам. И в результате, похоже, обманула саму себя, почувствовала вину перед вами и захотела дать вам настоящую жизнь». Сердце Эмори, словно кто-то сжал в кулаке. Всю свою жизнь она ненавидела ложь и гордилась тем, что противостоит ей, как бы это ни было трудно. И вот она оказалась самой большой лгуньей из всех. Все в ней создано кем-то другим. Даже любопытство, которым она так гордится, и то возникло, когда Нияма повернула какой-то рычаг на своей машине. — Честно говоря, я всегда считала ее одержимость вами разновидностью извращения — Говорит ты, шлепая по воде. «Несмотря на все ее труды, людьми вы так и не стали. Вы не можете творить, не умеете создавать то, чего до вас не было. Вы всего лишь имитация и навсегда останетесь теми, кем вас задумали. Вы даже не можете производить потомство. Если эти капсулы сломаются, от вас со временем не останется ничего. Мне давно казалось что Ниема влюбилась в игрушки, которые сама же и создала. Конечно, можно предположить, что она просто не все говорила нам, а сама видела в вас какой-то большой смысл, но, по-моему, ей было просто скучно». Это слово-то произносит с особой интонацией испеляющего презрения, но не к скуке, а к той, которая ее испытывала. Эмори протягивает ладони, ловит падающие с крыши капли, чувствует, как они пропитывают ее футболку. Потом смотрит, как капля скользит по ее коже, пробираясь сквозь колючие волоски. Закрывает глаза и слушает свое дыхание. «Я живая», — думает она. «Неважно, кто меня создал, главное, что я жива. У меня есть своя ценность. У каждого из нас есть своя ценность». Она думает о деревянных птицах Клары и лодках отца, Вспоминает, как Матисс резцом отбивал кусочки камня, ваяя свои статуи, и как чернеют пальцы Магдалины, когда та рисует углем. Она вспоминает смех своих друзей, еду, которую они выращивают и готовят, и то, как в деревне каждый заботится о других. И все это делала не Ниема, а сами жители деревни. Мир по-прежнему кажется Эмори хрупким, словно бумажным, но он постепенно упрочняется, и вероятность того, что он рухнет под ее тяжестью, становится меньше. Из нее начинают сыпаться вопросы. — Почему Ниема решила рассказать нам правду вчера? — спрашивает она, становясь немного похожей на себя прежнюю. — Что-то подтолкнуло ее к этому? — Тея качает головой, обдумывая вопрос. — Ниема мыслила непрямолинейно. — начинает она свой ответ. — Она всегда подходила к задачам, глядя на них не так, как все а как бы под иным углом. Поэтому спрашивать надо не почему она это сделала, а какую задачу она решала». Тея жмет на зеленую кнопку, и стеклянная дверь со свистом открывается. Во влажную атмосферу сада врывается жаркий порыв ветра со станции. Снаружи снова идет дождь. Серая бетонная платформа покрыта темными пятнами. А «Зачем ты показала мне это?» спрашивает Эмари. «Там, в деревне, ты сказала мне...» что только два человека могли убить ему, Но ты ошибаешься. Поэтому я и привела тебя сюда. Способность убивать заложена в твоей ДНК так же, как и в моей. Причем, может быть, даже в большей степени. Твой народ создавался прежде всего для войны. Это уж потом мы сделали из вас чернорабочих. — Но мы не способны на насилие, — упрямо возражает Эмари. — Еще как способны! — — усмехается ты Ты считаешь, что это не так, потому что ты с самого рождения слышишь у себя в голове голос Аби, который твердит тебе, как надо себя вести. Будь доброй, милой, вежливой со всеми. А ты когда-нибудь задумывалась, какой бы ты была без нее, если бы она не подталкивала тебя к тому, чтобы стать лучше? Ты смотрит на Эмари горящими глазами. «Если ты собираешься заниматься расследованием и дальше, тебя не должны ослеплять лояльность или недостаток фактов. Здесь нужен непредвзятый подход. Взять хотя бы Адиля. Пять лет назад он узнал, кто вы такие на самом деле, и тут же напал на неему со скальпелем. Я уверена, что он и теперь сделал бы то же самое. Будь у него шанс». Как Адиль узнал правду? «Он увидел то, чего не должен был видеть». «Но что именно я ему мне не рассказывала?» «Ты знаешь, где он сейчас?» «В своей лачуге, за фермами, примерно в часе ходьбы, отсюда». Жестом приглашая Эмори в кабину, те дергает за рычаг и запрыгивает за ней следом. Кабина дергает с места и тут же замирает, зловеще поскрипывая на ветру. «Снова контакт отошел». Вздыхает Тея, прыгая через зияющую щель на платформу и подходит к большому металлическому ящику рядом с колесами. На ящике сидит деревянная птичка Клары, и Эмори при виде ее становится чуть легче, словно тонкий лучик света проникает во мрак, окутавший ее мысли. Тея рывком открывает дверцу ящика. За ней обнаруживается сложный электронный узел, пестрящий разномастными деталями, который откопал в разных частях острова Гефест. Нахмурившись, Ты углубляется в путаницу проводов. «Как только мы вернемся на землю, я предоставлю тебе полную свободу действий. Веди свое расследование, как хочешь!» — кричит она. «Никакого комендантского часа, никаких ограничений, никакого вмешательства. Отчитываться будешь прямо мне. Только держи все в тайне от Гефеста. Если он узнает, чем ты занята, тебе не поздоровится». На твоем месте я бы постаралась обойтись без сна и еды в ближайшие два дня. Дорога каждая секунда, которых у тебя не так много. «Если я найду убийцу, ты убьешь его, да?» — кричит ей Эмри из кабины. «Это сделает Гефест», — бесстрастно отвечает т длинным указательным пальцем возвращая на место отошедший кусочек металла. «А если я узнаю, что убила ты, как ты думаешь, он готов казнить единственного друга?» Ты напрягается, ее рука замирает. Я не буду ставить его перед таким выбором, мрачно отвечает она. Если ты найдешь доказательства того, что я убийца, я сяду в лодку и сама уплыву в туман.